Глава восьмая. Отбоя к лени. Изменения случились через какое-то время с тех пор, как Роран пробил строй врага. Ляпи с улыбкой наблюдала за тем, как Роран продолжил размахивать мечом и превращать врагов в куски мяса. Тут она посмотрела вдаль окликнула мужчину, добивавшего раненого, но ещё не убитого противника. «Господин Роран, посмотри туда!» Он взглянул, понял, что вокруг, на удивление, мало мёртвых тел, а на расстоянии заметил довольную гулу, потому догадался, что происходит, а Лепис положила руку ему на плечо и заставила посмотреть в другую сторону. «Не тут. Там. Что ещё? Я тут врагов рублю и немного занят». Было ещё много вражеских солдат, которых надо было убить. Сколько бы ни убивал, их всё ещё было великое множество, и некогда было думать о том, что происходит в другом месте на поле боя, но там, куда указывала Лепис, поднялся огненный столб, от которого было не отвести взгляда. «Время, господин Роран». Ты же помнишь, зачем мы пришли сюда? А, ну да, точно. Давно на поле боя не был. Вот и забылся. Понимаешь, что это значит? Злое божество ярости пришла. Да что по её? Надо пробиваться дотуда. Огненный столб поднялся довольно далеко от них. Судя по расстоянию и положению войск, случилось это не рядом с основными силами. Убедившись в этом, мужчина недовольно стал бормотать. И чего она снова объявилась? Учитывая силу, могла бы и сама подойти. «Господин Роран, вообще-то она наша цель!» Сдерживая улыбку, сказала Лепис, а Роран забурчал. Перед сражением Юрий говорил, что ярость появится там, где королевские силы будут проседать. Потому он думал оттолкнуть врагов подальше, и тогда девушка появится неподалёку. Это делалось с учётом того, что они не хотели, чтобы злое божество ярости оказалось рядом с Юрием и его основными силами, и, похоже, ничего не вышло. «Почему она там появилась?» «Всё просто!» «Ты, госпожа Гула и команда господина Краса сделали всё слишком хорошо, потому сюда стянули силы королевства. И из-за этого оборона в других местах ослабла, и там стали прорываться». «Чем там королевство вообще занимается?» «Меня можешь не спрашивать». Мужчина осмотрелся и понял, что Гула с Луксирией буквально сметали врагов. Крас да он и на спине хоть и не блистал, но убивал вражеских солдат одного с другим. Анжи остальные сражались, поддерживая его но вражеских солдат вокруг меньше не становилось. То есть они стягивались из других мест, и там оборону пробили раньше, чем здесь, где расположились у Рорана остальные. «Ладно, надо идти туда!» Чтобы противостоять ярости, они привели лень, и он находился в центре сражения на спине Краса. Насколько я видел, Роран в него со спины Краса попадали стрелы и копья, но было не похоже, что хоть один из них пострадал. «Крас, сможешь пробиться из окружения?» «Монета слегка непросто!» «Если спущу его со спины, то как-нибудь справлюсь, иначе не отказался бы от помощи!» Карас не мог, как и Рорен, силой пробиваться через оборону врага, потому просто бил, когда враги открывались, или целился в брюши в доспехах. Потому как Рорен вырваться из окружения парень не мог, а с Дауны на спине это вообще было маловероятным даже в его стиле. «Значит, придётся действовать мне». Чтобы добраться до того места, где вновь поднялся огненный столб, нужно было выбраться оттуда, где сейчас сошлись две армии. Рорен понимал, что его работа стоит впереди и избавляться от врагов, так что, размахивая мечом и убивая врагов, он прокричал. раз идём! Следуй за мной! Понял!» Услышав ответ, Рорен стал двигаться в направлении огненного столба. Слегка недовольная тем, что её не позвали, Лепис тоже последовала за ними, и рядом с группой красов стали голые луксерия. Когда они стали двигаться, среди части войск Империи уже началась шумиха. Отряд солдат вместе с авантюристами пробился через строй противника, Из-за того, что силы королевства были сосредоточены в другом месте, сражаться было просто. Но тут внезапно появилась девушка, и всё резко изменилось. «Вот ведь! Отправили сюда! И тут меня за всего лишь милую девушку принимают, штопах!» Она и правда была красивой светловолосой девушкой в плаще, только слова, произносимые милым голосом, были достаточно грубые. Гореть было нечему, но на уровне талии девушки пылало алое пламя. А за пределами кольца те, кто попадали в огонь, быстро превращались в чёрный пепел. В окружении двух армий злое божество ярости Рейс зло смотрело на войска Империи. «Тот здоровяк, и тот симпатичный. Все из армии Империи. Как же вы меня бесите! Не дёргайтесь и обратитесь пепел! Она... она тот королёвский огненный маг!» Сказавший это солдат, тут же превратился в факел. Крича он катался по земле, пытаясь потушить огонь но он не газ поглощая всё тело, и вот солдат превратился в огромный чёрный уголёк. «Это кто здесь маг? Не смейте меня с ними равнять! Ты! Ты ведь из армии королевства! Своим ударом ты и союзников задела! Но ты! Заткнись! Хорош болтать!» Видимо, появившись, Рейс сожгал не только солдат Империи, но и Королевства. Один из солдат упрекнул её в этом, но злой взгляд говорил, что относится она к ним так же, как к Империи. «Моя работа!» «Сжигать всё, что мешает! За Империей можно гнаться, за Королевством нет! Не хотите, чтобы и вас зацепила Свалите из глаз моих!» Хоть девушка и выглядела моложе солдат, совсем побледневшие, они в спешке начали отступать. Рейс встала перед солдатами Империи, которые собрались погнаться за беглецами. «Да у меня работы прибавилось!» Перед готовыми к бою людьми появилась Красная Стена. Она остановилась, но было поздно. Один взмах руки Рейс и пламя точно волна поглотила десятки солдат. Плать загорелась, крики солдат разносили сяхом, считавшая это скучным, девушка лишь хмыкнула, а те, до кого огонь не добрался, попытались её атаковать. «Не подходить! Бейте с расстояния! Обычные луки не достанут! Тащите арбалеты!» Деревянные стрелы сразу же сгорят, потому солдаты решили атаковать Рейс стальными болтами арбалетов. Приготовив их, несколько солдат стали целиться из положения с колена. «Хоть до чего-то додумались, но хорош заставлять меня скучать!» Девушка даже не думала уходить, лишь скучающе смотрела на солдат с арбалетами. «Не обращать внимания! Стреляйте!» Прозвучал приказ, и болты вылетели из арбалетов. Все они приближались к миниатюрному телу девушки, и солдаты думали, что даже если не убьют, невредимо ей точно не остаться. Но болты стали отклоняться и прошли мимо рейс. «Что случилось? Это была магия?» «Когда большое такое пламя, и воздух расширяется, разве ж можно нормально стрелять?» Рейс взмахнула рукой, пламя побежало по земле и поглотило стоявших на коленях людей. Они падали и катались, пытаясь потушить пламя. Рейс снова использовала огонь, чтобы добить их, а потом зловеще улыбнулась, видя, что даже в такой отчаянной ситуации солдаты пытаются напасть на неё. «Вам бы сидеть и не рыпаться, но раз так жаждете моего внимания, я сожгу вас всех и обращу в пепел!» Для такой внешности невероятно жестокие слова заставили всех солдат Эмперии напрячься. Точно сдавшиеся не остановились, а улыбавшаяся Рейс собралась подойти к ним, когда в район виска ей прилетели два ножа.